«Дгуней всё продумал», — сказала ф р е м м и «Он сделал так, чтобы у нас не осталось никаких указаний на седьмого». «Но каков его план? Как он защитит седьмого от к ё м а спросила р а л у н и я склонив голову. «Не знаю. По запаху? Может, седьмой выделяет запах обезоруживающий Кьёма?» «Тогда я бы знала», — ответила ф р е м м и «И Кьёма вели бы себя странно». «А, точно!» — сказал Ханс и повернулся к Дозу и и г н о р ю р у остальных. «Твои товарищи всё ещё среди п о ч и н ё н н ы х д г у н е Доза покачал головой. «Нет, их убили. Чтобы защитить н а ш е т а н и ю когда её поймали, они выступили против его слуг». «А как долго они пробыли в рядах Дгунея?» Спросил Ханс. «До двенадцатой ночи». Ханс замолчал, задумавшись, и продолжил. «А что делал ты, пока мы боролись с принцессой Сан? Я был на территории воющих демонов вместе с б р а т ь я м и Мы проверяли, что д г у н е или Каргик не мешают нашим планам». «Что-то не так?» к о н е у это неважно», — ответил Ханс и прекратил допрос. Он явно о чём-то думал, но Адлет не понимал о чём. И тут, промолчав всё обсуждение, Голдов вдруг заговорил. «Ничего не случилось, пока принцесса была поймана». Адлет был удивлён, ведь он думал, что Голдов вообще не будет участвовать в разговоре, но оказалось, что он просто не говорил. «А? Да, точно», — ответил Дозу. Внезапный вопрос г о л д у ф а застал врасплох даже дозу и нашитанию. «Только одно. Когда нашитанию проглотил тёмный специалист номер 26, я попытался обманом выведать от г у н е я кто его седьмой, собирается ли он убивать героев». «И?» от г у н е я ответил таким тоном, словно я полный дурак. Он сказал, «Что ты сказал? Я уже атакую!» Я думал, седьмой убил одного или двоих, но был потрясён, узнав, что все целы. Адлетт прижал ладонь к подбородку. «Я уже атакую». Он не мог упустить эту фразу. Конечно, д г у н и мог соврать, но если это правда, то Адлиты остальные в опасности. И если они не поймут, кто враг, то они не победят. Это всё, что я могу рассказать? Так это конец беседы. Подумал Адлит, л а но Фрейме задала вопрос. «Мы ещё кое о чём важном не поговорили. о п о д д е л ь н о й метке на шатании. Откуда она у тебя?» Конечно, об этом стоило спросить. Но Адлит просто забыл об этом, ведь голова г о д и л а от мысли о Хаюхе и Пустоцвете. Объяснение может пролить свет на то, как метку получил г у н е й Да, это я рассказать могу. Ничего сложного. Вещи, которых касалась Хаюха, могут управлять временем. Она использовала эту силу на метках героев. В прошлом, когда Маджина побеждали, метки в течение шести месяцев исчезали. Но Хаюха сделала так, что метки стали полупостоянными. Как только Хаюху избрали, она использовала способность на свои метки... и она не исчезла и не теряла лепестки. «Так вот почему Хаюха смогла находиться на территории воющих демонов пять лет», — понял Адлет. «До своей гибели Хаюха покидала земли воющих демонов однажды. Мы путешествовали вместе, и когда она погибла, то отдала свою метку мне. Я хранил это в секрете от Гунея и Каргика, а потом отдал её на шитании. Вот и всё». «Что, Метки можно передавать?» — удивилась Чема. «А вы не знали?» Их можно передать, когда владелец метки подтвердит, что кто-то её заслужил, но такого раньше не случалось. Даже Адлет слышал, что по пути к землям воющих демонов лучник Бирны, что был одним из первых героев, спорил с главой жестокого племени. И Перуки, Святая Огня, была там и сказала то же самое. «Но разве возможно передать метку через к ё м а спросил Омора. «Можно. Просто никто никогда не думал, что метку можно дать к ё м а И...» «Вообще-то здесь есть к ё м а с меткой». «Сказала ф р е м м и «Няу, почему Хаюха решила отдать метку т е б я н е я Дозу какое-то время подбирал слова, чтобы ответить. «Я мечтаю заменить Маджина, и чтобы сделать это, мне нужна была метка любой ценой. Хаюха была такой, когда не поймёшь, что не на уме, но она тоже хотела мир, где к ь м о и люди будут сосуществовать. Или просто решила пошалить». «Зачем тебе метка, н е я Дозу молчал, Ханс п о ж а л плечами. «Ты не можешь этого сказать, н е я Дозу кивнул, но Адлет всё ещё не понимал, как он собирается заменить Маджины и создать такой мир. Зачем для этого метка шести цветов? Вопросов становилось больше, но Адлет понимал, что большего Дозы сейчас он не услышит. «Поддельную метку о Тгуни е получил так же?» — спросила Фрэми. «Вряд ли. Метки выживших героев Мелани и Мари исчезли. А другие три?» и р о и Святая Ветра, б ы л о о б и т а Каргиком, так и не попав на территорию Воющих Демонов». Я слышал, что мечник б о д о л был обезглавлен одним ударом к ё м а Святая Соли м а н я а к а м устроила ловушку, чтобы защитить товарищей. Она заманила отряд Кьёма и взорвала их вместе с собой. Вряд ли не успели передать метку. «А первые герои?» «Была ли другая святая времени, что могла сделать то же, что Хаюха?» Спросил Доззо. ф р э м и покачала головой. «Тогда как д г у н е й получил поддельную метку?» Спросила Чама. «К сожалению, я не знаю». «Ты бесполезен. Можно Чама тебя убьёт?» Ролония снова попыталась помешать ей, но в этот раз Чама шутила. «А может ли метка быть сделана в Храме Судьбы? Мора, как думаешь?» Адлет взглянул на Мору, она знала о святых больше всех. «Честно говоря, понятия не имею. Святая одного цветка. Даже мы в главном храме мало знаем о богине судьбы. И никто не знает, распространяются ли на святую с у д ь б ы те же законы, что и на других святых. И она права». Святая Одного Цветка была такой же загадкой, как и сам Маджин. Святая Одного Цветка появилась внезапно, когда Маджин собирался разрушить мир. До неё не было святых, они родились после того, как она победила Маджина и научила людей, как стать святыми. Как она стала святой? Как узнала, как это сделать? Где был тот храм, где она стала святой? Этого в истории не сохранилось. И никто не знал, когда она умерла. Она построила множество храмов судьбы, чтобы смогли появиться герои шести цветов, Она выбирала женщин, что становились святыми, она оставила много легенд о шести цветах. Но объяснив всё необходимое для появления героев, она исчезла. Ни её тела, ни могилы не нашли, хоть искали во всём мире. А ещё никто не знал её имени. Святая одного цветка была такой же, как Маджин. Они оба появились внезапно. Как только она с п о с л о мир, она в а исчезла. Непонятно, была ли она человеком. «Если подумать, то всё это странно, не я?» «Мы не знаем п р а в д а о Святой Одного Цветка, и всё же послушно следуем её словам и сражаемся». «Точно. Обычно я не убиваю, не услышав и м и клиента, не я». Адлет не понял, шутил он или говорил серьёзно. Адлет ненароком взглянул на метку на руке. Она давала силу спасти мир. Бессмертного Маджина не ранит ь человеку без метки. По легенде, сила судьбы в метках давала способность обезвредить бессмертие Маджина. А ещё без метки Адлет не смог бы дышать на территории воющих демонов». Метка шести цветов была им нужна, но н е много о н и не знали. Тревога сжала грудь о т л е т а Кем вообще была святая одного цветка? Мора, если ты попадёшь в храм судьбы, то поймёшь, что там случилось. Если остался святой барьер или алтарь, с помощью которого создавали святой инструмент, то я смогу понять, что там сделали. Но, как я и сказала раньше, святая судьба — большая загадка. Я бы не сказала, что всё понимаю. А если спросить людей в храме не я, Предположил Ханс. Доза о б о р в а л разговор. «Понимаю, что в храме должно быть много людей, послушницы и ученики, что хотят получить силу святой. Они должны знать, не так ли?» «Дгуни не мог оставить их в живых», — сказала ф р е м м и Дозу кивнул. Дгуни явно старался скрыть секрет, он уничтожил бы любые следы. «Так что мы ничего там не найдём», — сказала Мора, скривившись. Товарищи притихли, д у м а ю что делать. «Ещё неизвестно, сказал ли Дозу правду», — сказал Адлетт. Чама ответила. ч е м а против всего этого. ч е м а не может доверить д о з а Он договорил, потому его пора убить. Чама, мне очень интересно узнать правду о Маджине. Если убивать его, то нужно сначала это узнать. Так давайте устроим пытки. Будем его пытать. ч е м а будет ломать его кости давить органы. ч е м а размахивала Лиса хвостом. ф р е м м и покачала головой. д о з а и Дгуней против друг друга, потому желание сотрудничать вряд ли ложь. И хотя это не означает, что все его слова правда, не все из них ложь, — сказала Фрэмми. «А, так ты веришь ему, ф р е м м и в е р ю ч т о п о собаке?» ч е м а сдвинула брови. «Я тоже думаю, что он не врет», — сказала Ролу, не оглядывая всех. «Если мы поймем, что он врет, то просто убьем его, н е я ч е м а я понимаю тебя, Нья! Немного подождешь?» «Если так говорит, кот-сан!» ч е м а неохотно убрала лесохвост. «Я думаю, это ловушка!» Все повернулись к Голдофу. «Принцесса и Доза могли сговориться с Дгунеем, чтобы убить нас всех. Доза и Дгунея, может, и враги, но ради уничтожения героев они могли объединиться». «Странно, что ты говоришь такое, Голдоф. Разве ты не с ними?» Спросил Адлет. Он уже считал Голдофу честь ю сил Доза. «Я защищу принцессу, но не собираюсь участвовать в их планах. Пока я один из героев Шести Цветов, я буду защищать принцессу, а она будет защищать героев». «Мы можем защитить друг друга!» а д л е т смотрел ему в глаза и понимал Голдофа. На ш и т а н я взглянула на Голдофа и тоже всё поняла. а г о л д о в с а н я предполагал, что ты так скажешь. Мы не сможем победить без такого друга, как ты!» Сказал Доззо. «Ясно. Хотя, б ы т ь ты сговорчивой, планы бы изменились!» Вздохнул Доззо. «Ты будешь защищать принцессу, хотя она враг? О чём ты думаешь?» Проворчала м о р а Адлет понимал её возмущение, как и остальные, но они не видели смятения в его глазах. «Голдов, мы ведь видели в бою недавно, что Дгуни намерены бить на шитанию, так что вряд ли они сотрудничают», — сказал Адлет. «Шанс низок, но он есть. Конечно, расслабляться нельзя, но я не могу исключить возможности, что Дозу говорит правду». «Понял». Голдов отступил, и на шитание выдохнуло с облегчением. «И второй вопрос. Если Дозу говорил правду, то что из неё нам полезно?» Адлит указал на точку на карте «В центре гор Обморока был Храм Судьбы». «Думаешь, Дгуни оставил следы Ния? бы на его месте всё сразу уничтожил». «Не обязательно. Есть инструменты, как барьер Святого Заклинания, или алтарь, к о т о р ы е п е р е с т а ю т работать, если его сломать. Многие святые инструменты такие же», — сказала Мора. «Святые слишком сложные, Ния. Я о н и их не понимаю». Ханс почесал голову. «Думаешь, Дгуни не оставил там защиту Искьёма?» «Он должен был сделать хотя бы это. Может, это вообще ловушка, где нас убьют?» Спросил Ханс. «Если доказательств нет, то это ловушка и пустая трата времени. Такое тоже возможно». «А, Дозу-сан», — сказала Ролония. «Вы не могли бы рассказать больше о Храме Судьбы?» «Нет, я знаю только, что он там». Ролония уставилась на карту. «Думаю, найти храм будет сложно, хотя гора выглядит низкой». Товарищи замолчали. Она забыла, кто перед ней. Подумал Адлит. Ролония. Я Святая Гор. А, точно. Простите, простите. Поняв очевидное, Ролония поклонилась каждому. Мора могла использовать второе зрение в горах, осмотреть легко всю гору. С ней такое найти можно было легко. Для начала, что такое чёрный пустоцвет? Это метка седьмого? Спросила Мора. Но метка не чёрная. Это может быть и м я заметила ф р э м и Даже если это похоже на поддельную метку, это может быть что-нибудь ещё. Это меня и пугает. Значит, тут гуня есть другой козырь, не? Пока они говорили, дозу и нашитание смотрели на Адлета. Хотя они не встревали в разговор, они словно торпили его с принятием решения. Решение очевидно, подумал Адлет.